Дороти Боуль почти не плакала. В ее застывших глазах не читалось ничего, кроме пустоты. Любимый муж был единственным ее другом и опорой. Впрочем, был еще не старый лабрадор по кличке Кунжо, но он тоже доживал свои последние дни. Дэн х а т с о н подошел к ней и обнял ее за плечо. Наверное, из всех присутствующих на похоронах он был единственным, кто был по-настоящему близок к этой маленькой семье. Дороти улыбнулась в ответ и тихо заплакала, не справившись с наступившей болью. Дэн подумал, что, наверное, все женщины ведут себя так. Пока их не пытаешься утешить, они стойкие, а вот как только начинаешь жалеть, они ломаются. Пошел дождь. Хадсон раскрыл черный зонт и прикрыл им Дороти. Зябко поежившись, она посмотрела на него с благодарностью. Еще бы, родственников у нее особо не было. Да и вообще, несмотря на то, что Боуль был полицейским, народ был немного. Доктор был немного замкнутым и вредным, и это мало привлекает людей. Слушая, как капли барабанят по зонту, Хадсон подумал... что, наверное, дождь впервые начался уместно, добавив немного барабанного ритма к этому черному и спокойному мероприятию. А еще он подумал, что обязательно напьется, да хорошенько. Он тихо вздохнул и посмотрел небо. Если Бог и есть, то, скорее всего, он не на его стороне. Он поднял ком промокшей земли и бросил на крышку гроба. Мир праху твоему, дружище.